В 1967 году появился новый довод в пользу существования черных дыр. Кембриджский аспирант Джослин Белл обнаружил на небе объекты, излучающие регулярные импульсы радиоволн. Сначала был и его руководитель Энтони Хьюиш решили, что они установили контакт с неземными цивилизациями нашей галактики. Я помню, что, докладывая о своем открытии на семинаре, четыре источника они действительно назвали сокращенно LGM14, где LGM означает «зеленые человечки», «little green man». Но потом и авторы, и все остальные пришли к менее романтичному заключению, что обнаруженные объекты, которые были названы пульсарами, представляют собой вращающиеся нейтронные звезды, которые излучают импульсы радиоволн из-за сложного характера взаимодействия их магнитного поля с окружающим веществом. Эта новость огорчила авторов боевиков о космических пришельцах, но очень воодушевила наш немногочисленный отряд сторонников черных дыр, так как мы впервые получили подтверждение того, что нейтронные звезды существуют. Радиус нейтронной звезды равен примерно 15 километрам, то есть всего в несколько раз больше критического радиуса, по достижении которого звезда превращается в черную дыру. Если звезда может сколлапсировать до таких небольших размеров, то вполне допустимо предположить, что другие звезды в результате коллапса станут еще меньше и образуют черные дыры. Да, но как можно рассчитывать найти черную дыру, если по самому ее определению она вообще не излучает свет? Это все равно, что ловить черного кота в темной комнате. И все-таки один способ есть. Еще Джон Митчелл в своей пионерской работе, написанной в 1783 году, указывал, что черные дыры все же оказывают гравитационное воздействие на близкие к ним объекты. Астрономы наблюдали много систем, в которых две звезды обращаются одна вокруг другой под действием гравитационного притяжения. Наблюдаются и такие системы, в которых видимо лишь одна звезда, обращающаяся вокруг своего невидимого партнера. Разумеется, мы не можем сразу заключить, что партнер и есть черная дыра, потому что это может быть просто чересчур тусклая звезда, Однако некоторые из таких систем, например, Лебедь-Х1, являются еще и мощными источниками рентгеновского излучения. Это явление лучше всего объясняется предположением, что с поверхности видимой звезды «сдувается» в кавычках вещество, которое падает на вторую невидимую звезду, вращаясь по спирали, как вытекающая из ванной вода, и сильно разогреваясь, испускает рентгеновское излучение. Для существования такого механизма невидимый объект должен быть очень малым – белым карликом, нейтронной звездой или черной дырой. Результаты наблюдения орбиты видимой звезды позволяют вычислить, какую наименьшую массу может иметь невидимый объект. В случае лебеди x 1 эта масса составляет примерно 6 солнечных масс, то есть, согласно Чандрасикару, слишком велика, чтобы обладающий ею невидимый объект оказался белым карликом, а так как эта масса велика и для нейтронной звезды, объект, по-видимому, должен быть черной дырой. Существуют и другие модели, объясняющие результаты наблюдений Лебедя x 1 без привлечения черных дыр, но все они довольно искусственны. Черная дыра представляется единственным совершенно естественным объяснением наблюдений – Несмотря на это, я заключил пари с Кином Торном из Калифорнийского технологического института, что на самом деле в лебеде x Х1» нет черной дыры. Для меня это пари – некая страховка. Я очень много занимался черными дырами, и вся моя работа пойдет на смарку, если вдруг окажется, что черные дыры не существуют. Но в этом случае утешением мне будет выигранная пари, а по его условиям я в течение четырех лет буду бесплатно получать журнал Privat Air. Если же черные дыры все-таки существуют, то Keep будет целый год получать журнал Penthouse. Заключая пари в 1975 году, мы были на 80% уверены в том, что Lebed X1 является черной дырой. Сейчас наша уверенность возросла, я бы сказал до 95%, но пари остается в силе. Мы располагаем данными о еще нескольких черных дырах в системах, типа Лебедя Х1 в нашей галактике, и двух соседних галактиках, которые называются Большим и Малым Магеллановыми облаками. Но черных дыр почти наверняка гораздо больше. На протяжении долгой истории Вселенной многие звезды должны были израсходовать до конца свое ядерное топливо и сколлапсировать. Число черных дыр вполне может даже превышать число видимых звезд, которые только в нашей галактике составляет около 100 тысяч миллионов. Дополнительное гравитационное притяжение столь большого количества черных дыр могло бы быть причиной того, почему наша галактика вращается именно с такой скоростью, а не с какой-нибудь другой. Массы видимых звезд для объяснения этой скорости недостаточно. Существуют некоторые данные в пользу того, что в центре нашей галактики есть черные дыра гораздо большего размера, с массой примерно в 100 тысяч масс Солнца. Звезды, оказавшиеся в галактике слишком близко к этой черной дыре, разлетаются на части из-за разницы гравитационных сил на ближней и дальней сторонах звезды. Остатки разлетающихся звезд и газ, выброшенный другими звездами, будут падать по направлению к черной дыре. Как и в случае лебеди x 1 газ будет закручиваться по спирали внутрь и разогреваться, правда, не так сильно. Разогрев будет недостаточным для испускания рентгеновского излучения, но им можно объяснить тот крошечный источник радиоволн и инфракрасных лучей, который наблюдается в центре галактики. Не исключено, что в центрах квазаров есть такие же черные дыры, но еще больших размеров с массами около 100 миллионов масс Солнца. Только падением вещества в такую сверхмассивную черную дыру можно было бы объяснить, откуда берется энергия мощнейшего излучения – которая исходит из черной дыры. Вещество падает, вращаясь по спирали, внутрь черной дыры, и заставляет ее вращаться в том же направлении, в результате чего возникает магнитное поле, похожее на магнитное поле Земли. Падающее внутрь вещество будет рождать около черной дыры частицы очень высокой энергии. Магнитное поле будет настолько сильным, что сможет сфокусировать эти частицы в струи, которые будут вылетать наружу вдоль оси вращения черной дыры, то есть в направлении ее северного и южного полюсов. У некоторых галактик квазаров такие струи действительно наблюдаются.